Голова 16. Перемещение объекта. Собачья лая и крики обезьяны были слышны каждому на горе Айна. Дан Сайон выбежал из кухни с черной палкой в руке и сердито крикнул. Голопае животное! Угомонитесь!» Аж ловко прыгнул на спину друга. Тот уже был готов и быстро побежал прочь. Мальчик уже ни за что не догнал бы их. Обезьяна скорчила ему рожу и положила в рот еле большую вкусную кость. отчего пёс был безумно счастлив. Дан Сайон вернулся на кухню, он заботился о приготовлении еды с 14 лет, его кулинарные способности поражили всех, даже Елла все время с большим аппетитом поедал кости, которые были использованы для приготовления супа. Но сам суп был приготовлен для людей, поэтому даже старая любимая собака могла лишь смотреть на него со стороны. После того, как Елла подружился с Сашем, они очень часто гуляли в бамбуковом лесу. Все это время мальчик пробовал прятать кости везде, однако ловкая обезьяна всегда находила их. Два года пролетели незаметно, за это время Дан Сайон стал крепче и сильней, теперь он был намного выше своей старшей сестры Лин Эр. Всё это время все ученики Пика Бамбука отрабатывали своё умение в связи с грядущим турниром, и лишь ему, как повару, делалось исключение. В тайне-то всех он тренировался один, но не мог поверить в то, что за один год практики достигнет второй ступени. Это волновало его, но он не мог обратиться за помощью. Ксавьен и Лен-Эр были заняты поручениями мастера. Дуби Шу так и не вернулся из своего путешествия. Но были вещи, которые волновали его больше. Лин эр тайно дала ему заклинание третьей ступени, что было серьезным нарушением законов школы. Но каждую ночь юноша одиноко стоял в дворе, и, глядя на унылое небо, вспоминал одну и ту же фразу. «Тебе никогда не сравнится с братом Каверном». Десять дней спустя он приступил к практике третьей ступени. Возможности нового уровня давали ему все труднее и труднее. Ученик, который занимается в течение долгого времени, сразу все поймёт. Талантливые послушники смогут легко пройти третью ступень, а затем приступить к изучению следующей перемещение объекта. Дан Сайон стал послушником Айны пять лет назад и много слушал от своих братьев. Было очевидно, что все вокруг считают его глупым. Вернувшись на кухню, он начал кипятить воду, Огонь разгорелся слишком сильно, и мальчик использовал черную палку, чтобы перемешать дрова. Затем он уставился на нее, но не обнаружил ничего нового. В Кочергой ему служила загадочная черная палка с круглым шариком. Она была небольшой, около 30 сантиметров в длину. Единственной странности были красные линии, которые покрывали ее. Они были похожи на вены. Дан Сайона передёрнуло от ужасных воспоминаний. За эти годы ему почти удалось забыть путешествие в долину, но она не раз снилась ему. Сейчас он чувствовал себя, будто человек, ожидающий своей смерти. Каждый раз, когда он был зол, он жаждал крови. Для юноши всегда была загадкой появление такой потребности, но он всегда мог успокоить себя с помощью глубокой мудрости. Это заклинание Скайи может очистить разум от злых мыслей. Все пять лет пребывания в Айн и, Данс, и он практиковал это умение и чаще всего использовал его, когда должен был успокоиться. Внезапно он почувствовал боль в затылке, Кто-то запустил в него шишкой. Он гневно вскочил, обернулся и закричал. «Голопая обезьяна! Малей, чтобы я не поймал! А, шестой брат, это ты?» В дверях с сумкой на плечо стоял Дубишу. Он внимательно посмотрел на Дан Сайону и сказал. «Ого, прошло всего несколько лет, а ты уже так вырос!» «Шестой брат, почему тебя не было так долго? Мы так скучали!» «Но теперь-то я здесь, не так ли?» «Мастер и госпожа знают о твоем возвращении?» «Нет, я только вернулся», — ответил он. «И увидел дым над кухней, поэтому подумал, что найду тебя здесь». «Мы очень долго не виделись. Вы правду скучали?» Юноша быстро кивнул в ответ. Пойдем к мастеру со мной», — сказал Дубишу, похлопав его по плечу. «Зачем мне идти с тобой?» — удивлённо спросил он. «Мастер позволил мне путешествовать в течение одного года, но я играл все это время». Поэтому использовал еще год, чтобы найти материал для хорошего Эспера. Мастер будет сердиться на меня, поэтому я прошу тебя пойти со мной. Так вот почему ты пришел именно ко мне. Он все еще смотрел на друга с удивлением. Так что же за Эспера, ты выбрал? У меня такое ощущение, будто я вижу тебя впервые. Дуби лишь глухо засмеялся и потащил его за собой. Елла сидел в углу у зала тишины и жевал кость, аж сидел на его спине и искал блох. Позор! «Ты меня до смерти!» Разлетелось по все округе. Впервые за два года Тянь Болес был по-прежнему зол, даже сидя в столовой. Все расспрашивали Дубишу о причине такой ярости мастера, однако он старался не говорить об этом и переключался на другую тему. Данца сидя рядом, едва сдерживал смех. «Папа!» В конце концов, любопытство Лен-Эр взяло вверх. «Шестой брат наконец-то вернулся домой. Почему же ты так сердит на него?» Дубишу поднял голову. и посмотрел на тень Болиса. Тот фыркнул. «Шестой! Почему бы тебе не показать всем свой новый эспер?» Он открыл рот, но не смог ничего сказать в ответ, поэтому перевел взгляд на Сурин. «Бешу, пусть его увидят это и узнают, почему твой наставник был так зол». С улыбкой сказала она. Теперь Дубешу понял, что ему не избежать позора. Он поднял сумку и разложил на столе несколько предметов, Все внимательно смотрели за ним, боясь даже моргнуть. На столе лежали три небольших гральных кубика с белыми точками. Гнилое дерево нельзя сделать лучше, сердито сказал Тень Болис. Это не имеет значения, покачав голову, ответила Сурин. Важно ли то, что это Эспер, не все ли равно из чего он сделан? Зачем он будет его использовать? Чтобы обманывать людей, учитель, госпожа, ученик никогда не сделает ничего подобного. «Быстро», — ответил он. «Я выбрал именно такой материал, потому что нашел старинное дерево, стоящее озере озера Чешуй 3000 лет. Использовав его кору, я изготовил три кубика... Не понимаю? Потом поймешь. Тянь Болис все еще сердился. «Что ж, отлично. Ты создал игровые инструменты. Через месяц начнется турнир семи пиков. Я даже представить не могу, что будет, когда ты покажешься с этим на сцене!» Дубишу не посмел сказать ни слова. Сурин вздохнула и сказала, «Бишу, ты знаешь, что мы никогда не заставим тебя делать что-то против твоей воли. Однако Эспер — серьезная вещь, поэтому ты должен отнестись к этому серьезно." «Да-да», — ответил он, переведя взгляд на тень Болиса. Сурин взглянула на мужа, а затем громко объявила всем. «Итак, время вышло. Уже в следующем месяце начнется турнир Семи Пиков. Убедитесь в том, что ваши способности на высоте». Ее нежное лицо в момент стало серьезным. На этот раз не разочаруйте нас, понятно? Да! ответили все хором. Госпожа, госпожа! тихо позвал Дан Сайон. В чем дело, Сяофань? Могу ли я принять участие в турнире? Осторожно спросил он. Конечно, ты ведь тоже обучаешься на пике большого бамбука, ответила она, посмотрев на мужа. Но «Ну ничего, даже если мы подадим заявку еще на одного идиота,. Ничего не изменится, проворчал Тень Болес, но юноша был так счастлив, что не обратил на это внимания. С наступлением темноты Дэнс и он вернулся в комнату, и с Саша, уже лежали на его кровати. С тех пор, как они дружат, пес поселился вместе со своим другом. Поначалу Тень Болес очень волновался, так как не мог найти свою собаку, но потом узнал о произошедшем и успокоился. Мальчик пытался объяснить Тень Болесу, что он не хотел специально забирать с собой пса. Но тот игнорировал любые попытки. Ело занимал половину кровати, на второй половине разлегся аж, а согнать их было очень трудно. Но со временем это перестало доставлять неудобства, и Дан Сайон привык с патердом с животными. В ту ночь он был безумно счастлив и долго наблюдал за тем, как лениво друзья разлеглись на кровати, аж вскочил, притащил из кухни черную палку и ткнул ее пса. Для мальчика по-прежнему оставалось загадкой: почему обезьяна так любит именно эту палку? но сейчас его мысли были заняты другим. Он был счастлив, ведь теперь он наравне со всеми мог принять участие в турнире Семи Пиков. «Слышите, я теперь могу участвовать в турнире!» Сказал он, посмотрев на питомцев, но те не обращали внимания. «Я смогу увидеть других учеников, хотя, думаю, это вряд ли что-то изменит. Может, я смогу встретить Тамбе?» Затем он остановился и задумался. «Но ведь если я проиграю дуэль...» Это будет огромным позором, так ведь? Елла, аж, я прав? Чи, чи! Юноша поднял голову, аж не слышал его, а был увлечен поиском блок в шерсти Еллы. Пес выглядел еще более важно. «Глупая собака! Сердито крикнул Данса Йон. Аж бросил в него палкой, но мальчик увернулся. Палка отскочила от пола и приземлилась около двери. Он скорчил рожу, стараясь не обращать внимания на крики животных. В его голове опять всплыл образ каверна два года назад. «Стена изо льда!» Прошептал он. Раньше его устраивали свои способности, но теперь он начал понимать, насколько каверн силен по сравнению с ним. Воспоминания сменились другими, теперь он думал о Лен-Эр, вспоминал ее мягкие светящиеся глаза. Его сердце будто пронзили иглой. Черная палка тихо лежала на полу, и ее хозяин чувствовал себя таким же одиноким. «Овы!» Вздохнул он, думая о том, что было бы, если бы он мог быть таким же сильным. Дан Сайон взмахнул рукой, пытаясь сделать вид, что использует перемещение объекта. Он не ждал ничего, кроме неудачи, но, посмотрев на палку, увидел, что то сдвинулась с места. Совсем немного, совсем незаметно, но она пошевелилась.